Глава 2. Я направился к полевым воротам сразу, как только мой отряд разбрелся в разные концы города. Мне больше нечего было делать, кроме как разглядывать, как сильно изменился город за последнюю неделю. А изменился он достаточно сильно, а все это начало происходить после появления городского совета. Аж душа поет от того, что и я, хоть и косвенно своим присутствием, приложил руку к этому развитию. Около лесных ворот уже была построена первая сторожка, вернее, казарма стражников. Самое интересное, что система как бы давала этих стражников в аренду за одного пять сотен эссенций в день. Всего одна казарма могла вместить пока 40 стражников, дальше расширялась. Так как у нас налоги пошли, 15% со всех видов деятельности, это немало. Нам было на что содержать стражу, и в этот же миг начала снижаться нагрузка на странников. Первое, на всех воротах стояли теперь неутомимые, в прямом смысле этого слова, стражники. Им было просто плевать на усталость, голод, естественные потребности организма, которые нынче нас мучили очень, естественно. Они просто были и весьма хорошо следили за порядком. Странники же, ну или претенденты, которых в последнее время тоже начали называть странниками, если разговор шел в принципе о нас, стали заниматься не охраной порядка, а другими делами. Кто-то ударился в охоту, Кто-то решил заняться каким-то мастерством, кто-то, как и мой отряд, решил податься в приключения. Последние самые рисковые, но и самые сильные среди освободившихся. И росли они достаточно быстро. Но, в общем, как бы не хотелось это признавать, развитие немного замедлилось из-за введения налога, а цены на все в городе увеличились в среднем на 20%, чтобы этот налог отбивать. Вроде и городу польза, но и по себестоимости всего ударило. Но народ у нас был понимающий. Пару дней повзмущались, что налоги ввели, а когда появились стражники, тут же начали радоваться, что они платят за них каждый день не из своего кармана, а весь город по факту на них скидывается. Кстати, что примечательно, также восстановили одну казарму в крепости рядом с пустошью. Вот только там за существование таких же стражников приходится платить в два раза больше, тысячу эссенций. Зато... Зато крепость более надежно защищена. Но все еще там присутствуют странники, Причем в том же количестве, чуть ли не под сотню. Главное, в случае нападения, сдержать первый удар. Ну а там, как карты лягут. Еще один интересный факт. За эту неделю все ворота города, по крайней мере деревянные, были установлены. Про решетки ничего говорить не буду. Еще каменную кладку устанавливать надо. Но уже радовал тот факт, что противник просто так не ворвется внутрь города, как это было в прошлый раз. Теперь ему придется или штурмовать стены, или пробивать ворота. И тот, и другой вариант для противника будет проблематичен, ибо сейчас наши мастера начали собирать осадные орудия уже на самих стенах, где они, конечно, не были разрушены. Пока я стоял и разглядывал новые красоты нашего города, постепенно собрался весь отряд. Кто-то был в новой броне, например, латей. Ему, как гном и обещал, были созданы новые латы из той руды, что рыжий смог собрать с той троицы боссов. Частично облачились в броню и оба орка. Теперь они щеголяли не с открытым торсом, как истинные берсеркеры, а прикрыли свое тело кожаной броней с редкими металлическими вставками. Хоть какая-то, но защита. от режущего удара спасти может. Приобрела на плечники и фрост, причем металлические, а также нагрудник с нарукавниками. Остальные пока оставались неизменными и просто выросли в уровнях. Пройдя через приоткрытые ворота, мы не особо спеша побрели в сторону болот, точнее того, что от них осталось. Мы сами не видели, но туман в ту сторону упал, что говорило о том, что там, наконец, начали жить и работать наши. Ну и восстановили форпост. Насколько слышал, меня тогда на заседании городского совета не было. Хотят и там построить казарму для стражников, чтобы в случае нападения с юга была возможность отразить удар. Сами поля тоже изменились. Теперь обрабатывали их большую часть. Где-то паслись животные, а домашние Где-то росли растения по типу льна, где-то по типу пшеницы где-то по типу хлопка, только переделанные на местный лад. Хорошо, что у нас тут оказались люди почти всех профессий. Это еще раз подтверждало мои мысли о том, что не просто так нас сюда всех запихнули. Были отчаявшиеся, как я, которым было нечего терять, и они все время лезли в самую задницу. Были строители, как бригадир, были лесники, горняки, рудокопы, пастухи, фермеры, даже ученые по типу Эли и Андрея были. Полный набор. И это давало развиваться технологиям и средствам, которые давали этим технологиям развиваться. Но было приятно наблюдать, как территория преображалась. Между полями протекали маленькие ручейки, из которых специальными ручными насосами набирали в емкости воду, где она находилась под давлением, а потом этой водой поливали поля. Начали использовать животных для возделывания земли и сбора урожая. Появились по периметру первые охранные вышки, на которых сидели все те же странники, которые раньше патрулировали, но которые, в отличие от более социально активных, не смогли найти себе занятия. Лес тут начался плавно. Сначала линия заброшенных полей, до которых из-за их удаленности не добрались наши руки, потом просто луга с кустарниками и мелкими деревьями. Ну а дальше уже начался все густеющий лес, среди которого наблюдался старый вымыщенный тракт, который начинали очищать от земли. Что удивительно, никто не просил странников заниматься этим. Но они сами начали расчищать все дороги в городе и за его пределами, чтобы было удобнее перемещаться, из-за чего почти все старые дороги в пределах тумана были в удовлетворительном состоянии. Болота же, как только туман отступил, почти сразу исчезли. Тут тоже пришлось нашему брату приложить руку. Несколько групп строителей по заказу тех, кто перебрался сюда жить, а это порядка сотни странников, построили дамбу около реки, чтобы сюда даже в малых количествах не попадала вода. Сырость в воздухе еще присутствовала, как и в некоторых местах скопления воды. Но уже можно было спокойно ходить по твердому камню тракта, а не хрен по пойми чему под толстым слоем воды. Но самое неприятное — это расстояние. Оно увеличилось в разы. Раньше туман выступал неким средством ускоренного передвижения. Сейчас же тумана не было. Тот путь, который туман закрывал, нам пришлось проделывать на своих двоих. При этом мы пару раз, когда попадалась область с нерасчищенным трактом, Умудрялись сбиться с пути. Из-за чего нам пришлось переночевать в этой самой деревне. Благо, у них уже было что-то по типу трактира, в котором имелось всего несколько комнат, зато пустые. Но ценник был конский, если честно. Монополия. «Десять тысяч за одну ночь!» возмущался весьма громко Рыжий, когда мы пришли в комнату. «Десять, мать его, тысяч за одну ночь! Они совсем охренели эти уроды! И это только с одного человека! С одного!» «Ладно, хоть тебе хватило так-то сдержаться до того момента, пока мы не пришли в комнату», усмехнулся Андрей. «А вообще, да, дороговато. Но и поселение тут только появилось. Они копят средства на существование, обустраиваются. Из города-то пока финансирования нет. А надо бы сюда часть налогов направить, заняться этим местом. Все же, в случае чего, они первый удар с юга примут на себя. А еще тут есть один очень важный стратегический ресурс», спокойно сказал я. Тут есть торфяники. А если моя память меня не изменяет, где торф, там и нефть? А нефть? Ну, вы сами поняли. Энергетические ресурсы все время определяли дорогу развития. Хм, задумался Рыжий. «Мне надо взглянуть на эти торфяные болота. Лужи, лужицы, океаны, моря. Хрен знает, что тут. Может, я придумаю, что можно сделать. У меня есть тут знакомый конструктор-изобретатель. Пока меня нет, модернизируют мне кузницу». Частичная автоматизация будет. Может, с ним придумаем средство переработки торфа и нефти, и сможем ее начать накапливать. А когда она понадобится, сможем уже использовать спокойно. И торговать ею. Будет стратегический ресурс для торговли с соседними городами. А можно, согласился я. Но пока давайте дождемся ужина, а потом спать. Сразу говорю, я иногда храплю. «Хорошо, что мы не в комнате с орками», усмехнулся Рыжий. «Вот эти двое не иногда» а постоянно храпят. Вообще постоянно. Мне даже жалко нашу ходячую консервную банку. У него ж там все будет еще и резонировать. Ужин был такой себе по факту. Резиновое мясо, какие-то тушеные овощи. Но лучше так, чем просто резиновое мясо. Зато чай был великолепный, расслабляющий, настраивающий на сон. Вот только на всякий случай пришлось просить Литу следить за обстановкой и, если что, вдруг будить меня, чтобы уже реагировал я. Она не возражала все равно ей нравится следить за тем, как я сплю». Сказала, что это привычка каждого суккуба. Они получают так какое-то моральное и эстетическое удовольствие. В первую же ночь они навещают своих жертв во снах, из-за чего любят наблюдать за тем, как те спят. В итоге ночь прошла спокойно, за исключением того, что по инициативе Лизы у девушек в комнате началось сражение подушками. Победила, кстати, что меня очень сильно удивило Света. Тихая серая мышка, по словам двух боевых фурий, оказалось не так просто на самом деле, и неплохо так умела сражаться. На подушках. Клинка она панически боялась, по крайней мере, держать в руках боялась. Какой-то гештальт? Травма? Нужно будет выяснить, но не давить на нее в этом направлении, а то еще уйдет из отряда. Утром, заранее предупредив весь отряд на завтраке, я, Андрей Элеонора, она тоже изъявила желание прогуляться, чтобы своими глазами увидеть будущий двигатель прогресса, выдвинулись в сторону ближайшего торфяного болота. Пришлось идти где-то с километра, местами даже по пояс в воде, но оно того стоило. «Мамочки, родные!» Никогда не видел, чтобы брутальный бородатый рыжий гном с пьяной мордой так выражался. «Да это реально торф! Это торф! Ха-ха-ха-ха! Мы сможем делать нормальные машины со временем, но при этом его нужно будет усилить магией, чтобы улучшить его так называемую экологичность, уменьшить расходы и вообще...» Надо найти тех, кто понимает что-то в автомобилестроении. С очисткой и переработкой, думаю, проблем не возникнет. Месяцев через пять, когда первое предприятие заработает, сможем производить нужные горючие жидкости». Андрей же просто молча наполнил несколько склянок, как и Элеонора. Для чего они нужны были химику, понятно, и ежу, которая, кстати, оказывается, в этом мире тоже водится. А вот зачем Фрост, я так и не понял. Точного объяснения она тоже не дала на этот вопрос. Просто сказала, что хочет исследовать доступными ей методами, понять точно ли это вещество то, за что мы его приняли, Ну и все в таком роде. Вернувшись в трактир и обсохнув, мы немного раньше времени пообедали. Благо, это входило в стоимость. После чего выдвинулись в сторону аванпоста. Там сейчас должно было быть не больше десятка странников. Но и сам аванпост нужен для того, чтобы просто следить за местностью. У нас нет сил, чтобы следить за тем направлением. Оно развиваться будет в будущем когда будет проложен маршрут до города, чтобы помогать тем, у кого возникнут сложности на тракте. Ровно к обеду в итоге мы пришли в эту крепость. Помимо охранников, как оказалось, тут работало несколько рабочих Рыжего, которых тот проверил и одному вставил тумаков, пока только словесных, за то, что филонил. Было забавно наблюдать, как один гном костерил другого гнома, при этом упоминая, что отдаст его эльфам. «Чёртовы эльфы!» — возмутился рабочий, посмотрев из искосанализу и Элю. Поговорив с теми, кто тут дежурил, мы узнали про обстановку. Ящеров становилось больше, они размножались в прямом смысле этого слова. Тут локация была общая, можно было войти огромному числу игроков. Вот только для отрядов, проверили, монстры становились сами по себе сильнее. Для нас средний уровень всех монстров, например, как вычислили местные знатоки, будет на 51 выше, как и при обычном составе, чтобы нивелировать нашу численность. В базе же у этих монстров уровень был 70-й из-за этого он возрастал до 120 -го. В принципе, не особо сложно, но... Также по полученной информации смогли вычислить, что количество поселений с нашего последнего визита возросло примерно в два раза. В итоге на планируемом нами маршруте их было что-то около десяти. Десять мини-крепостей. Много или мало? Много. Ведь даже одно поселение будет очень сложно уничтожить. Но у нас есть огненный маг который сможет к хренам спалить все поселение вместе со всеми там живущими ящерами-мутантами. «Ну, вообще-то, в первую очередь, я мака льда», спокойно сказала Элеонора. «Ну да, только у тебя одной есть возможность творить огненную магию с помощью перчатки», спокойно объяснил я. «И у тебя одной эта перчатка становится вторым уровнем. На всех остальных она автоматически становится снаряжением первого уровня. Пламя слабее, струя пламени короче, ну и всяк-всяк-всяк». Так что в первую очередь ты у нас сейчас огненный маг. Тактика есть? Спросил Лати, поставив перед собой щит, опёршись на него руками. Есть намётки тактики. Шлифовать и додумывать будем по ходу, — спокойно пояснил я. Сейчас защитный строй следующий. В принципе, как всегда. Только фланговые перемещаются вперед. Лати и Рыжий по центру. Грольм и Грольк прикрывают вас с флангов. Я в тенях, как всегда. Стараюсь появляться в тылах врага и вырезать их как можно больше и активнее. «Второй ряд — все остальные. Вопросы?» «Удар в тыл!» — даже не спросил, сколько утвердил Рыжий. «Элеонора и Лиза перемещаются в этом случае назад. Создают третью линию», — начал отвечать Ян на незаданный по сути вопрос. «При этом химик и света помогают в этот момент именно им». «Понял», — кивнул Рыжий. «Похоже на план», — кивнул Латий. «Порядок действий будет такой», — вздохнул Ян, напрягая память. Достав свой клеймер, начав рисовать им на земле примерную схему поселения ящеров, как я ее запомнил. «Точно все равно изобразить не получится. Видел-то я их только с расстояния, но зато точно помню, что у каждого поселения всего один вход. И это была основа нашей тактики». «Значит так», — вздохнул я, переведя взгляд на Элеонору. «Фрост, тебе придется побегать. Нужно с каждой стороны, кроме входа, поджечь поселение ящеров, чтобы вынудить их покинуть его». При этом пламя делать таким, чтобы в короткий срок его нельзя было потушить. «Проще простого», — кивнула Эля. «Заодно физические способности, может, возрастут. Лишним побегать не будет». «Мне бы ее оптимизм», — усмехнулся Рыжий. «Ненавижу бегать». «Все потому, что у тебя ножки короткие». Явно не смог сдержаться Андрей, чтобы не подшутить. «Я тебе сейчас тоже, черт тебя дерет, такие же ножки сделаю!» Моментально взорвался гном. А все остальные начали неконтролируемо смеяться. И всем остальным! Вам бы только поиздеваться над существом с низким ростом, чертовы расисты! Это не расизм, спокойно пояснил Андрей. А черное чувство юмора. Было бы хоть немного расизма в нашем отряде. У нас бы не было такого разнообразия рас. Все равно иди в жопу, шутник хренов, рявкнул на Андрея рыжий. Ладно, шутки шутками, вздохнул я. Когда поселение загорится, Эля возвращается назад. В этот момент мы уже должны ловить выбегающие отряды противников, уничтожая их. Напоминаю, средний уровень у тварии 120-й. Может попасться противник как 90 уровня, так и 150. Точно разброс никто не знает. Будьте готовы к жестокому сражению. Всем все понятно. В ответ была лишь тишина. Засчитано, когда, вздохнул я. А теперь пошли к туману. Сражаться начнем вечером, битва перейдет в ночь. Берем поправку на то, что твари хладнокровные. Наверное, им ночью будет хуже сражаться. «А тебе проще простого будет их уничтожать», — оскалился в кровожадной ухмылке Грольк. «Именно так», — кивнул я, натянув самодовольную и хитрую ухмылку.